Зайцы, дедушки и мальчишки. Зайцы с младенчества были у меня любимыми героями книжек. Когда истории про них заканчивались хорошо, я прямо расцветал от счастья. Когда храбрый петух изгонял злубиной из зайчей избушки вероломную лису, похожую на нашу соседку Таиссию Тимофеевну. Когда удачно выпутался из истории с волком храбрый заяц с маминой Сибиряка. Когда счастливо кончался рассказ Полстовского Заячьи лапы, но более всего я любил не Красова, дед Мозаи и Зайцы. Возможно, потому, что спасённых зайцев там была целая толпа, и ещё потому, что речь идёт о плавании. Пусть не на корабле, а на лодке, но всё равно о плавании. Страсть к путешествиям по воде жила во мне с младенческих лет. Митьк, видишь, как в моём сюжете переплетаются корабельная и защита тема, настойчиво говорю я. Ага, вожти ещё по одной, откликается Митька, у которого немалый опыт парусных плаваний. Термази, отвечаю я, потому что мраморный кролик смотрит с принтера укорезиненно. Эх ты, а ещё рассуждаешь о сострадании, ворчит Митька и, посопев, начинает дремать. А я беру кролика в ладонь, и мы вдвоём начинаем думать про сострадание или про нехватку такового. Не все дедушки были добрыми, как Мазай. Другой дедушка, Владимир Ильич Ульянов, находясь в сибирской ссылке, гробил попавших в беду зайцев десятками. Об этом писала в воспоминаниях Надежда Константиновна Крупская, которая жила в Шушинском вместе с Ильичом. Ссылка была довольно комфортабельной. Обнадзорный Ульянов имел возможность в своё удовольствие заниматься охотой, которую весьма любил. Однажды он оказался на острове, где спасались загнанные туда осенним ледоставом зайцы. Беднягам деваться было некуда, а у будущего вождя мировой революции взыграл охотничий азарт. Прикладом с сыным Ульянов наколотил столько беззащитных зверьков, что, по словам Крупской, осела лодка. Было это недалеко от села Шушинского. А второй этих строк выпало однажды в Шушинском побывать. Давно, а правда, полвека назад. Осенью 57 -го года наша студенческая бригада работала на уборке хлеба на целинных полях в Хакасии. А в начале октября, когда уборка успешно завершилась, начальство решило наградить самоотверженных студентов поездкой в Ленинские места. От нашего полевого стана до места Ильичёвой ссылки было не близко, но партийные руководители решили, что молодые пасланце Урала заслужили такую награду. Мои правда в Калвале будь здоров. К тому же, идеологическое воспитание. Мы поехали на нескольких грузовиках, тогда это разрешалось, через несколько городов. Я запомнил Минусинск, родину Николая, мужа Людмилы. Для него я сделал и скузыва снимок. Широкая улица и красивая в стиле сибирского барокко церковь, похожая на храмы Тюмени. Я вспоминаю этот эпизод не потому, что он чем-то важен, а потому что минуту назад просмотрел на компьютере сохранившиеся снимки той поры. Делал я их маленьким федом, подарком Людмиле и Николаю. И кто в ту пору мог подумать, что на свете появятся какие-то компьютеры? И молодёжь забудет, как снимки надо проявлять и печатать. Есть на снимках и село Шушинское, и дом, в котором обитали жертвы царского произвола Владимир Ульянов и Надежда Крупская, и двухэтажный благоустроенный дом культуры, где поместили на ночёвку экскурсантов. Приехали мы под вечер. Нас оказалось множество, пришлось укладываться кто где сумел, на лавках, на стульях и прямо на полу. Ну, студенты народ привычный, Я не проявил проворства, увидел, что удобного места уже нет и решил потеснить однокурсников. Это были Боря Тимофеев, впоследствии известный уральский журналист, и Слава Шугаев, будущий писатель, лауреат премии Ленинского комсомола, профессор Лит-института. Они удобно расположились в просторной комнате на бильярдном столе. «Отчего бы к господам не потесниться?» — осторожно сказал я. "Это лежбище для двоих", возразил Шугаев. "И два джентльмена уже спят на бильярде". Он явно цитировал посмертной записки Пиквикского клуба, ту страницу, где мистер Пиквик уговаривает хозяина переполненной гостиницы пустить его на ночлег. "Но джентльмен вовсе не Пиквик, он тонше в три раза", возразил я, и смягчённый моим знанием Диккенса, Славко поддвинулся. Борис тоже Мы переночевали вполне комфортабельно, только ходить ночью в туалет, переступая через однокурсников, было затруднительно. На следующий день, после знакомства с домом, где когда-то обитал Владимир Ильич, и с другими ленинскими местами в селе, нас повезли в лес к знаменитому шалашу. Высоченные сосны, ели и осины обступали лужайку. Шалаш представлял собой крепкую хижину. сколоченный из досок и укрытый дёрном. Из дёрна кое-где росли крохотные берёзки. Утомлённая женщина-экскурсовод слегка виновато объясняла, что шалаш, конечно, не тот самый, копия, но в точности на том месте. Чёрная табличка под стеклом подтверждала, что именно здесь сын Ульянов отдыхал во время своих охотничьих вылазок. Пахло брусникой и мхом. В шелоше лежала пухлая книга отзывов. Там экскурсанты оставляли свои впечатления и заверения в бесконечной верности Ленинским заветам. Наши активисты, естественно, тоже стали сочинять запись от имени всех присутствующих, а потом книга пошла по рукам. Смотри, какие трогательные слова, проникновенно сказала мне одна курсница Алочка. Крупными карандашными буквами было выведено: Дедушка Ленин, я тебя люблю. Миша, шесть лет. Я согласился, что слова трогательные. Безусловно, шестилетний Миша писал их искренне. И под ними охотно подписались бы еще миллионы таких же Миш, Толиков, Сережек, Аленок и Наташ. Да и взрослых людей тоже. Разоблачение ошибок, перегибов и репрессий, которые недавно на 22-м съезде с немыслимой отвагой сделал Хрущев, никак не коснулись авторитета Владимира Ильича. Наоборот, слышались призывы вернуться к ленинским нормам жизни, и я был с этим согласен. Конечно же, такие нормы гораздо терпимее сталинских. Поэтому я мысленно улыбнулся маленькому Мише, покивал Алочкине, но в глубине моей души привычно шевельнулся скепсис по отношению к личности Ульянова-Ленина. Дело было не в политике, про неё истинную ленинскую политику я тогда почти ничего не знал опять же как и миллионы моих соотечественников мало того не знал ещё и про зайчью бойню на недалеком от здешнего места острове но во мне жили сомнения по поводу моральных качеств и характера Володи Ульянова который едва ли от них избавился когда стал взрослым дядей Володи эти сомнения появились ещё в первом классе Просковея Ивановна знакомила нас внучата Ильича с эпизодами Володиного детства. Видимо, излагала воспоминания его родственников и широко известные рассказы Михаила Зощенко. Какой Володя был правильный, трудолюбивый, благородный и честный. Как он целых 2 месяца плакал по ночам от того, что разбил тётушкин кувшин и не решился вовремя признаться. "Придурок", шипнул тогда Серёга тощав. — Хулиган! Как ты смеешь! — взвелась Просковья Ивановна. — Такое про будущего Ленина! — Да не про Ленина я, а про Левина! — извернулся Серега. — Чего он мне за шиворот об слюнявленный жмых затолкал? — Вижу я, сидеть тебе в первом классе третий год, — с облегчением сказала Просковья Ивановна. — Марш вместе с Левиным в коридор! И стала рассказывать, как гимназист Ульянов приходил с уроков и на ходу сообщал отцу в дверь кабинета: "Из греческого 5, из немецкого 5". Это раньше так говорили: "Не по такому-то предмету, а из такого-то предмета". Например, у тебя, Левин, сегодня из письма опять двойка. Иди, иди. Если история с Кувшиным вызвала у меня какое-то понимание, я был чувствительное дитя. Да вот эти отметчиные выкрики показались чудовищным хвастовством и самодовольством. Кого он хотел удивить? Другое дело, если, например, я раз в полугодие получу по арифметике, ну, не пятёрку, конечно, это немыслимо, а четвёрку. Тогда можно крикнуть с порога: "Мама, четыре за пример и задачку". А что квалится-то, если и так все знают, что отличник. А отец при этом ещё и улыбался. Подумаешь, Из греческого 5. Недавно перечитывал Чехова и наткнулся на это из греческого совсем в совсем ином контексте. В одном рассказе интелликтуалы, театралы, полуяхтов и финтифлеев ведут беседу об искусстве, и вдруг появляется маленький гимназист, подаёт полуяхтову письмо. Далее по тексту Полуяхтов взял гимназиста за руку и подбирая полы своего халата, повёл его в другую комнату. Через минуту полковник услышал странные звуки, детский голос начал о чём-то умолять. Мольбы скоро сменились визгом, а за визгом последовал душу раздирающий рёв. Странные звуки продолжались минуты две. Затем всё смолкло. Дверь открылась, и в комнату вошёл Полуяхтов.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 Вообще-то я не сторонник такого воспитания. Наоборот, не раз клеймил тех, кто поднимает руку на ребят, и своих, и чужих. Но тут мелькнуло и давит эта мысль. Может быть, следовало Илье Александровичу не улыбаться, а однажды спустить с любимого отрока гимназические брюки и всыпать ему в форменном ремнём. И не только за похвалбу, но и за другие, более поганые проявления нрава. Как, например, Володенька отрабатывал свой командирский характер на младшей сестрёнке, загонял девочку под диван, а потом командовал шегом марша с под дивана. Или как измывался над младшим братишкой. Митя был существом впечатлительным, похожим на меня, думал я, и плакал всякий раз, когда при нём пели песню про серого козлика, как напали на козлика серые волки. Ну жаль было малышу козлёнка. а старший братец на зло Мите запевал песню снова и снова, пускай, мол, тот воспитывает в себе твердый характер. «Если бы у меня был братишка, я бы ни за что на свете не изводил и не пугал его». Братишка вскоре появился, и я никогда не пел ему песенок с таким трагическим финалом, а в стихах про зайчика всегда присоединял строчки, что оказался он живой. А больше всего меня возмущала история — Как Володя обманывал Митю при игре в солдатики. Солдатики были бумажные. Их две армии расставляли по краям стола и стреляли по ним горошными. Старший брат, изобретательный и находчивый, приколал подставки своих солдатиков булавками к столу. Те от ударов горошин гнулись, но не падали. Доверчу Митя только хлопал глазами, когда Володя награждал стойких воинов раскрашенными ординами. Я тоже любил играть с солдатиками, вместе с другом соседом Павликом Шадриным. А Павлики и о солдатиках я уже не раз писал в своих книжках, но здесь приходится повториться. Мы тоже расставляли бумажных гренадеров, офицеров и генералов на столе, тоже стреляли по ним горохом. Бывало, что крепко спорили, но никому бы в голову не пришло вот так вот вероломно, украдкой от противника прикреплять своих солдат к столу. Да потом ещё и награждать героев, и хихикать. Это было бы такое свинство. Просто измена. Тех, кто позволял себе такие поступки, называли нехорошим словом хлызда. Ребячий кодекс тех времён был к таким людям строг. Если мальчишка хлыздил неоднократно, подглядывал при игре в пряталки, воровал чужих воздушных змеев, валил свои провинности на приятелей или нахально нарушал правила в сыщиках разбойниках, Могли и проучить. Нет, лупить не стали бы. Те же правила дворовой жизни разрешали драки только один на один, если силы примерно одинаковые. Но провинившийся мог заработать макание головой в дождевую бочку, репейные колючки за шивороты или катание на палочках. Процедура катания была довольно суровой. На земле раскладывались параллельно друг к другу сучковатые палки и рейки с острыми краями. Приговорённого укладывали на них спиной. Он дёргался, но не сильно. Ну куда тянешься-то? И за руки, за ноги таскали туда-сюда. И назидательно пели: "Чичига, чичига, тебе мать учила, не хлыздить, не свистеть, а в окошко глядеть". И дальше. Ехал Ванька поваду, нашёл бочку с солоду. Бочка не кругла, покатилась из угла. Отись, отись, отись, и жопой не вертись, а будешь ей вертеть, не сможешь ей сидеть. Кто такой или такая чичига, мы не знали. Наверное, что-то вроде хлызды. А выражение не сможешь ей сидеть, разумеется, неправильное, но согласитесь, энергичное. Без жалостной к братишке Володе был, конечно, хлызда и чичига. Прокатить бы его на палочках, чтоб не смог ей сидеть. На маленькие мети ничего не мог поделать и я тоже, по причине разницы во времени и мягкости характера. И даже поделиться своими мыслями по этому поводу я не решался, ни с Павликом, ни с приятелями-одноклассниками Сёмкой Левиным и Алькой Малеевой. Были вещи, о которых не болтают. Уже в ту пору я объяснил это крепко, потому что жил среди людей, знавших не понаслышке, куда могут завести лишние разговоры и даже мысли. Помню рассказ отчима о его беседе со следователем в тридцать восьмом году. «Нам хорошо известен образ ваших мыслей». «На каких мыслей? Я ничего такого не высказывал». «Вы такого не высказывали, но нам ясно, что вы такое думаете. Значит, можете однажды высказать». «И потому пожалуйте в лагерь под Селихардом. А это вам не Шушенское, похожее на таежный дом отдыха». Отец Павлика Шадрина, известный шахматист, замечательный художник, тоже загремел в конце 30-х. Только не в лагерь, а в расстрельный подвал. Одним из обвинений было то, что рисовал своим детям белогвардейских солдат. Соратники и ученики бывшего гимназиста Володеньки Ульянова были похожи на него характером. Я уже писал про солдатиков в своих повестях, Но сейчас решил повториться, потому что на Тюменской новоселье Павел Григорьевич подарил мне десяток сохранившихся бумажных фигурок. Среди них адмирал Нахимов, про которого мы с Павликом любили читать книгу Малахов Курган. Почитаем, потом расставим на столе русских матросов и французских пехотинцев, и пошёл бой за Корниловский бастион. Порой доходило до скандала. Пашка, я так не играю. Почему ты опять суёшь мне французов? Я французом был в прошлый раз, в позапрошлый. Хлызда. Рёва слёзки на колёсках. Именно так, на колёсках, а не на колёсиках, для сохранения стихотворного ритма. Ну да, ругались порой, но тут же мирились и никогда не жульничали, солдатам обманных подпорок не делали. Только однажды я прижал мраморным кроликом к столу подставку картонной оборонительной стенки. Но это открыто, на глазах у противника, чтобы стенка не свалилась ещё до начала боя. Потом бастионная стенка всё же упала во время баталии. Кролик соскользнул со стола и стукнулся о половицы. Мы стали искать его под столом. Нашли, вынесли на свет под лампочку. Я погладил кролика по ушам. подышал на него, коснулся губами мраморной мордашки. Павлик мог бы хихикнуть по поводу моей чрезмерной чувствительности, но не стал. Пригляделся. Бедняга. Лапка отбилась. Это не сейчас, а давно. Но да всё равно жалко. И я затеплел от благодарности к Пашке за то, что он пожалел моего мраморного дружка, у которого внутри крохотное живое сердце. Пока я писал эту маленькую повесть, наступил очередной новый год. На этот раз год белого кролика. Я взял мраморного малыша на ладонь. Поздравляю, это твой праздник. Ну и что? Не первый раз, отозвался кролик, не слышно и умудрённо. Что верно, то верно. Не первый. Он ведь мой ровесник. Однако, в отличие от меня, кролик не изменился. Ну, разве что слегка потемнел и обзавелся царапинами, но по сути своей остался мальчишкой, ведь мальчишки тоже бывают с царапинами и уличной пылью на коже. И он не забыл игры и дела прежних лет, иногда мы вспоминаем их вместе. Помнишь, мне было восемь лет, мы сидели в сарайчике, дождь скребся о дощатую крышу, а я читал тебе растрепанную книжку про братца-кролика. Ага. Okay. Сказки дядечки Примуса. Не Примуса, а Римуса. Ты всю жизнь потешь. Не придирайся. Всё равно про кролика. Ну ладно, ты прав. А, знаешь что? Вдруг стеснительно шепчет он. Что? Давай почитаем снова эту книжку. Наш общий друг, заяц Митька на диване настораживает трепичные уши. Он тоже любит слушать сказки, хотя притворяется ужасно взрослым. Я не спорю. Иду к стеллажам и разыскиваю книгу с измочаленными уголками картонного переплета. Рядом стоит на полке елочка. На ней искрятся игрушки, в том числе и те, которые мы с кроликом помним со времен нашего детства. Кажется, они тихонько звенят. А за окнами падает рождественский снег. Ложится на карнизы, чистый и такой белый, каким был мрамор в первые дни жизни моего замечательного кролика. То есть, зайчонка. Когда закончим чтение, позвоню в далёкий от Тюмени город Дубну, своей замечательной сестре. Скажу, что сегодня утром наконец-то дописал маленькую повесть, ту, которую давно обещал сочинить тебе в подарок. Конец книги. Январь 2017 год. звукорежиссёр Игорь Князев читал Игорь Князев